Пятое. Ходит по лесу человек изо дня в день, зимой и летом. Лесник — такая служба, такой хлеб. Хватает и забот, если человек заботливый, хватает и одиночества, времени для раздумий, для воспоминаний. Тем более, если есть ему что вспомнить. Есть что вспомнить, о чем погрустить, и чему порадоваться Александру Карловичу Зауэру бывшему партизану, а теперь леснику в тех самых родных местах. Александр Карлович — латыш, один из тех латышей, которых на героической и многострадальной Октябрьщине после фашистской лютости в годы оккупации осталось очень немного. В деревнях Перекалье, Булково, Залесье. «Когда мы, латыши, приехали сюда, — говорит Зауэр, — я не знаю, надо у стариков спросить». Тут есть один — Франц Винтерс. Он до войны был председателем нашего латышского колхоза Сарканайс Арайс. Красный пахарь. А теперь уже на пенсии. Но и он не расскажет, потому что латыши приехали сюда давно, видать, более ста лет тому назад. В том самом Булкове, где живет Зауэр, мы навестили и названного им Винтерса. Хороший дед, крепкий еще, бывший партизан, теперь совхозный пастух, человек старательный и толковый, о чем можно судить хотя бы по исправному ухоженному домику его. Не помнит Винтерс, с какого времени здесь угнездились латыши. Беда их пригнала сюда или магнат какой-то перевез. Не помнит, хоть и пожил немало, и от стариков когда-то кое-что слышал. Липы по обе стороны улицы, такие же могучие, были уже и тогда, когда он был малым, а их же, это он знает хорошо, садили предки латыши. Добротный дом и у Александра Зауэра. По летнему он был пуст, застали мы в нем только хозяйского сына, лейтенанта-отпускника, который готовился в какую-то свою дорогу. Юноша сказал, что отец в лесу, но скоро должен прийти. Лесник вскоре пришел. Латышский тип сильного, не очень разговорчивого, будто даже хмурого работяги. Хорошая белорусская речь и деловая общительность. Сначала просто скупой и скромный солдатский рассказ. Мне уже 62-й год. В войну был в партизанах. Когда жгли наше Булково, так я как раз был в октябре, в Смукове. Там мы сидели в засаде. Это когда немцы наступали на октябрь, в конце января 44 -го года. Мы их тогда отбили. Они в тот день не вошли в октябрь, а дня через два пришли и все-таки заняли. Наши семьи тут поубивали, пригнали из лесу, согнали в два гумна и там их пожгли. Вот тут у нас в деревне. Там всех моих. У меня было шесть душ семьи. Жена, теща, тещина сестра и трое детей. Никого не осталось. Остался только брат, был в партизанах. Сестричку поймали в лесу. Она была в смерть лагере под Азаричами. После ее выручили. Заняв, тут немцы у нас были месяцев около двух. Людей поубивали, а сами жили в деревне. Тут они были около залесья, сделали себе, так сказать, убежище, чтоб партизаны не подходили. Но мы подошли. У нас была как раз десантная группа. Мы пришли и снова их разогнали. из Залесья выгнали. Десантная группа и наши партизанские две группы были. Мы обстреляли их, несколько раз прошли по деревне, и им показалось, что нас тут тысячи. На завтра они выбрались оттуда в октябрь. А потом мы их и из октября выгнали. Они поехали в Паричи. Дальше о личном. Но о таком, о чем должны знать многие. Александр Карлович и об этом рассказал очень скупо, в ответ на наше любопытство, когда мы начали удивляться, что на стенах большой светлой хаты так много увеличенных фотопортретов миловидной веселой молодежи. Я взял жену своего товарища. Мой товарищ был белорус, оденец Миколай Рыгорович. Его убили. Он отпросился пойти домой в свои косаричи. Пришел, а там деревню окружили и повели на расстрел. А с ним был еще Ковзун Петро. Также там попался. Да кто-то говорит, мы что, скотина? Давайте разбегаться. Начали они разбегаться. Одинец перебежал через поле, вскочил в лес, а тут разведка немецкая. Убили его. А мы с ним договорились раньше, кто останется живой семье помогать. Не знаю, как он сделал бы, а я сделал по-честному. Забрал его троих детей, меньшему, Миколаю, полтора года было. Она говорит, разве ж ты меня возьмешь трое детей? А я говорю, я не тебя беру, а только детей. Надо. Ну, раз уж мы сошлись по характеру, то и живем вместе. Уже двадцать шесть лет. Живем. Детей повыучивали. Дети у нас все на работе. Дальше говорит, переходя от портрета к портрету. Вот это средняя дочь. Это вот сын, который в паре. Свадьба была. А это вот уже наша с нею первая дочка. А это сын, который в Ленинграде учился. А это вот старший сын, работает в Риге. Вот какая у него семья. Четыре дочери и два сына. Все работают. Тамара сантехником, Галя крановщицей, Ганна маляром, Лида телеграфисткой, Микола каменщиком. А этот вот, Александр, как видите, офицер. И сама еще моя любовь Андреевна от молодых не отстает и теперь в поле. И я работаю. Лесником с сорок восьмого года. Ходит по лесу человек и много думает, многое вспоминается ему в одиночестве, которого так много. Одиночество и тишины.